Но Лиза и Наталья Дмитриевна типы. А вот один вероятный прообраз Бесарабска винетианский грек Митакса, который в 10-ых и 20-ых годах бывал во всех домах Корсаковского и Грибоедовского круга, всюду завтракал и обедал, всюду делался нужным и порой за глаза обзывался надоедалый. О нем часто говорит Булгаков в письма к брату. Он годы целые упоминается едва ли не в каждом письме Марии Ивановны к сыну, как ее утренний и обеденный завсегдатый. В 1816 году Кристин пишет о нем княжне Туркестановой. «Как это вы не знаете, метаксы? Толстый, маленький, 35 лет, чернее цыгана, нос уже в гостиной, когда сам грек еще в передней». Морской офицер в отставке. Имеет Георгий, живёт у Варлама, которому спас жизнь, когда слуги хотели его убить. Весь мир его знает. И вы 100 раз видели его у Ростопчина при мне в 1813 году. Софья давно его знает. Я часто по утрам встречался с ним у неё. Он за всегдатый Марий Ивановны Корсаковой. Скорее всего, о нём, а не о Сибилёве. как думали комментаторы, потому что Сибелёв был русский дворянин, чацкий спрашивает Софию. А этот, как его, он турок или грек, тот черномазенький на ножках журавлиных, не знаю, как его зовут, куда ни сунся, тут как тут в столовых и гостиных. Уменьшительное черномазенький и ножки могут указывать на малый рост, о котором говорит Кристин. Грибоедов, конечно, знал Метаксу в свои молодые годы и потом в 1823 году застал его таким же всюду бывающим. А последние обломки минувшего века, которых так много на сцене горе от ума в лицах и портретах, сколько их вокруг Марьи Ивановны. начать хотя бы со старой книжной хаванской тётки знаменитого нам нелединского не они ли спрашиваючи чадский а тётушка всё девушкой минервой всё фрейлины екатерины 1 воспитанец и мосик полн дом летами в подмосковной одного из своих друзей мари ивановна видит книжную проводящую там лето Кнежна стара одряхла. Она ежедневно совершает прогулку в большом кругу вокруг двора. На плече сидит зелёный попугай, девка держит зонтик над её головой, а лакей сзади. Так было в 1814 году, а в 1818 птицы уже нет, а вместо неё большая собака английской породы, которую Её сиятельство откормило как кормную свинушку.